Глава пятая. Первый раз в первый класс. На Иванов день Катя, как обычно, собралась идти с бабушкой за травами, за целительной росой. В последнее время она добавляла ее по одной капле во многие настойки и мази, и расход был большим. Заметила, что особенно помогает роса при кожных заболеваниях и болезнях суставов. Конечно, Андрей, который часто присутствовал при изготовлении этих составов, знал, что у мамы есть такой ингредиент – роса. И мама рассказывала, когда ее собирает. Очень он просился с ними в лес, но, во-первых, им в этом году снова нужен был папоротник целиком, а, во-вторых, как раздеваться при ребенке. Также мог черт начать ребенка искушать, огоньками загораясь на папоротнике, потом испугать его. Поэтому Катя с большим трудом договорилась, что возьмет его на следующий год, а в этом году выкопает папоротника с запасом да и потом придумает, как они с бабушкой смогут в России искупаться. Это ведь помогало бабушке пополнить силы почти на год. Ей еще не один год людей принимать. Ну, конечно, сын обиделся, хотя она с бабушкой взяли его на дневной сбор. Хорошо, что этот день попал на выходные. Собирали с ним травы и до обеда, и на вечерней заре. Зная своего сына и догадываясь, что он может и увязаться ночью за ними, Катя напоила с вечера его чаем для хорошего сна. Как же он обиделся, когда утром увидел, что мама ходила без него, а он элементарно проспал. Не разговаривал с ней сутки, на что Катя его строго отчитала. Если бы ты пошел со мной тайком, ты бы мог помешать мне. А ведь ты знаешь, что я целый год жду этого дня. Сказала тебе, что заготовлю папоротник на два года и возьму тебя на процесс сбора росы в следующем году. Значит, так и будет. Сейчас свой характер мне показывать не нужно. Должен быть порядок. Тебе ведь... Также нужно будет типа мужской сорочки сшить или, может, где найду купить. Мы же с бабушкой переодеваемся в такие, они на нас высыхают на теле. А как ты думал, просто льняными полотенцами росу собираем? Да мы сами оздоравливаемся и омолаживаемся. Вот ты так же оденешь сорочку и в ней будешь травы собирать. Ну, не голышом же по лесу ходить, а вдруг крапива? Андрей буркнул, что он не знал о сорочке. Пусть бы мама рассказала об этом раньше, но видно было, что он смирился и готов был ждать следующий год. А бабушка в этом году ночью полетала немного совой, перья в России искупала. Она это делала не каждый год, поэтому внук там бы помешал. Не все ему знать нужно. Лето пролетело в обычных заботах и трудах. В выходные удавалось на плотину ходить, в работала, но ребята уже решали, как еще увеличить выпуск хлеба. На него был спрос практически по всей области. То ли любили ребята свою работу, то ли еще что, но получался хлеб вкусным. Форма у Ани была красивой, со складочками. Банты привезли из области самые красивые, большие. Белый передник, яркий ранец, лаковые туфельки с застежками. Прям налюбоваться Катя не могла. Сергей только посмеивался. Конечно, в первый класс Анечку провожали всей семьей. А Андрей в пятый класс пошел. Теперь у него была новая классная руководительница. В общем, события, хотя класс не поменялся, только пришло двое новеньких. А в первом классе в этом году было 24 ученика, больше, чем обычно, так как ходили слухи, что будут закрывать одну начальную школу в их районе. Поэтому родители постарались сразу оформить своих детей в районную школу. Все было замечательно, потом первоклассники парами отправились в свои классы. Они пошли первыми, за ними потянулись остальные ученики. Пока детей рассаживали, учительница решила сфотографировать детей. Там присутствовал фотограф. Ну и она копеечку заработает на фотографиях. Родители же не откажутся иметь фото, если его сделали профессионалы. А на свои смартфоны они фото сделают и позже, потом. Так что прошло более полутора часов, пока учительница пустила в класс родителей. Те сразу начали фотографировать своих детей за партами. Фотографировали и Катя с Сергеем, а учительницу окружили родители и начали сыпать комплиментами. Ну, обычная ситуация, все о ней знают. Тут учительница громко на весь класс сказала, что в этом году их классу повезло, у них будет учиться дочка Ильинского фермера. Да, бабушка не успела сразу добраться до учительницы и поговорить с ней по душам, чтобы та даже и не помышляла о своей выгоде. Сергея от слов учительницы прямо передернула, А родители начали оглядываться, кто из мужчин, а их было мало, и выбор был невелик, и есть их местный миллионер. Тогда Катя решила, как говорят, пойти с козырей. — Да, классу повезло, и учительнице, потому что у этой девочки бабушка является известной ведьмой-воронихой, и она прямо жаждет пообщаться с вами, Ираида Федоровна. Вы ведь не откажете пожилому человеку? Она ведь специально приехала на первый звонок, а вот теперь побледнела и Ираида Фёдоровна. Начала бормотать, что у неё время не резиновое, но если будет возможность, то она пренепременно... А чего тянуть? Она вас ждать будет для разговора, чтобы вы таких объявлений больше не делали в классе. И вы должны показать детям пример, чтобы они знали, как относиться к старшему поколению. Голос у Кати звенел от возмущения. Родители переглядывались и не знали, как им реагировать а Сергей дергал ее за руку, чтобы она уже успокоилась. Бабушка обычно говорила учителям Андрюши, чтобы они относились к ребенку, как ко всем детям, оберегали от нападок. Хотя это не помешало старшеклассникам заниматься вымогательством, да это и не уследишь, как ни старайся. Но главное, и первая, и вторая учительница Андрея не относились к ученику, как к сыну кошелька на ножках. Понятно, что труд учителя неблагодарный, мало платят, Но так вот вымогать с первого дня? Праздник 1 сентября был сорван и для родителей Ани, и для Ираиды Федоровны. Но для остальных, включая Аню, все было небольшим развлечением. От бабушки учительница сбежала через черный ход, то есть через спортзал. Но ничего, бабушке пришлось приехать и на второй день и поговорить с учительницей. Она нашептала ей, чтобы та не выделяла никого из детей и ко всем детям в классе относилась одинаково, А за Аней приглядывала, чтобы девочку дети не обижали. Вот и все. Это же говорила и учителям Андрюшки. Она также встретилась и с классным руководителем внука. Бабушка не хотела какого-то особого отношения к ее внукам, только чтобы не требовали лишнего и не относились предвзято. Помнила она учителей своего сына, увы. А через неделю на перемене Аня бежала в столовую и практически сбила с ног одного мальчика со смешной короткой челкой. Он назвал ее коровой, а Аня действительно была чуть выше других девочек в классе, а она назвала его шибздиком. Это слово она услышала от бабушки Оли. Потом Аня подала ему руку и начала отряхивать его куртку, выговаривая, что нечего ему ей на дороге попадаться. И нужно поспешить, вдруг все булочки разберут.